Плафоны парадного зала Екатеринентальского дворца. После смерти Екатерины I в Петербурге вскоре произошел дворцовый переворот. Тайный Верховный Совет привел на трон императора Петра Алексеевича, а князь Александр Меньшиков был отстранен от власти и сослан со своей семьей Березова. Императорский двор переселился в консервативную Москву. подальше отставшего слишком западным Петербурга. Императорские дворцы в Ревеле и Риге находились слишком далеко и оказались ненужными. При дворе о них забыли. В Ревеле усилиями местных властей из уважения к памяти Петра Великого еще что-то доделывалось или поддерживалось в порядке. Старый дворец был отдан на откуп природе и постепенно разрушался. В городовом дворце в 1746 году расположилась русская гарнизонная школа, но в 1757 году здание сгорело от ракеты-фейерверка, устроенного в гавани, и развалины его впоследствии перестроили для таможенного управления, полностью изменив внешний вид здания. Застопорились работы и в новом дворце. В 1729 году были закончены лепные работы в парадном зале, и дворцовый скульптор Соломон Цельтрехт перебрался в Петербург, где нашел работу при украшении каменных домов. Последние отделочные работы во дворце производились еще в 1740 году, когда императрица Анна Иоанновна разрешила вновь назначенному генерал-губернатору Эстлянди графу Левенвольде переселиться в Екатеринтальский дворец. Тот за свой счет повелел также для удовольствия доделать в парке несколько фонтанов. Во время его правления 1740-1741 был закончен и заполнен водой лебединый пруд. Из-за чьей-то халатности в правом крыле дворца в 1745 году произошел пожар, уничтоживший часть перекрытий слепными потолками и наборными полами, а также израстовые печи. Дворцовый архитектор, француз Жак Браке, составил подробную опись повреждений в связи с тем, что летом 1746 года, после 23-летнего перерыва, ожидалось очередное высочайшее пришествие – Дочь Петра I и Екатерины I, Елизавета, зайдя в 1741 году на престол, хотела навестить места своих детских игр и соизволила пожаловать в 1746 году вместе с наследником престола и его юной супругой, будущими Петром III и Екатериной II, в Ревель. К этому визиту дворец снова успели привести в порядок, а также выполнили необходимые живописные работы. Не исключено, что именно тогда был создан плафон «Диана» и «Актеон» на потолке парадного зала. Как уже упоминалось, в 1723 году пётр I отправил архитектурного гейзеля Михаила земцова в Стокгольм и Елзенфорс искать и нанимать в русскую службы мастеров малярного дела. в котором предстояло украшение живописью липанных потолков дворца. Заказчик, по всей вероятности, договорился со своим архитектором о некоторых мотивах предполагаемых росписей. Ведь Земцову было известно, что следует исходить из античных сюжетов о Видео и Тацита. Однако, несмотря на попытки нескольких поколений исследователей, до сих пор не удалось с полной достоверностью установить, когда и кем были расписаны пять флафонов на штукатурном потолке парадного зала. В «Истории русского искусства», составленной Игорем Грабарем и изданной в 1903 году, приводится ошибочное утверждение, что, по словам служителя дворца, большой плафон «Диана и актеон» написан на холсте, привезен из Эрмитажа и установлен на потолке. Это не соответствует действительности, поскольку картина написана на штукатурке и таким образом не могла быть перевезена откуда бы то ни было. Осмеливаюсь выдвинуть гипотезу, что плафоны были расписаны по заранее выбранным графическим образцам непосредственно перед визитом императрицы Елизаветы Петровны в 1746 году. В описи дворцовых помещений и предполагавшихся ремонтных работ, составленные дворцовым архитектором Жаком Браке в конце 1745 года, после случившегося в правом крыле дворца пожара, упоминается, что лепной декор зала был покрыт копотью и потрескался, но о живописи нет ни слова. В то же время Браке находит нужным обновить росписи в левом флигеле, незатронутом пожаром, Бракин не преминул упомянуть, сколько оконных стекол потрескалось от жары в окнах главного зала. и всего этого явствует, что в парадном зале росписей в это время еще не было. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что последние полы в левом крыле верхнего жилья настелили лишь в 1736 году, через 11 лет после смерти Петра I, а последние — Высочайшее пришествие императора состоялось в 1723 году. Между тем, в протоколах канцелярии от строений в Петербурге упоминается запрос из Ревеля назначить ли ревельскому живописцу, лондицеру-младшему, нанятому для производства малярных работ в Екатеринентальском дворце, месячный оклад или платить ему поштучно, то есть по договоренности, за каждый вид работы отдельно. Канцелярия от строений решила платить поштучно. Эрнст Вильгельм Лондицер-старший 1655-1697 был одним из виднейших ревельских живописцев конца XVII века, а лондицерем младшим мы до сих пор достоверными сведениями не располагаем. К лету 1770 сорок шестого года парадный зал успели привести в порядок. Императрица принимала здесь местную знать и начальство, допуская к целованию руки и произнесению верноподданнейших хвалебных речей свою честь. Центральная композиция плафона исходит из метаморфоз римского поэта Авидия. Приводится история о незадачливом охотнике Актеоне, который случайно оказался у горного озера. где купалась богиня охоты Диана со своими нимфами, и был обращен разгневанной богиней в косулю, то бишь в оленя, растерзанного затем своими же охотничьими собаками, не узнавшими в нем своего хозяина. Сюжет этот неоднократно использовали художники эпохи Возрождения и барокко, причем несчастный охотник изображался иногда с рогами на голове, а иногда из головой оленя. Таллиннская версия восходит к картине великого голландца Рембрандта, написанной в 1636 году. Разумеется, опосредствованно. С картины Рембрандта Диана и Актеон, голландская же художница Магдалина де Пассе, сделала гравюру, приложенную в качестве иллюстрации к парижскому изданию «Метаморфоз авидия Виде». Это гравюра, на которой увенчанная Лунным серпом Диана брызгает водой в сторону актеона, у которого уже выросли рога, но тело и голова еще человеческие и послужило образцом для ревельского художника. Местный художник явно был несколько провинциален, привык писать масляными красками на холсте и дереве и не был искушен в исполнении фресок на штукатурке. Живописи не достает прозрачности красок фресковой живописи, а женским фигурам – изящности. Выбор сюжета, представляющего богиню охоты жестокой, может показаться странным, если не знать, что в русском придворном искусстве сюжет «Диана и актеон», начиная с Петровской эпохи, использовался аллегорически, как олицетворение победы России в Северной войне. В виде актеона – Изображен шведский король Карл XII, который завел свои воска под Полтаву, был предан своими союзниками и бесславно погиб от шальной пули в Норвегии в 1718 году. А Диана тут символизирует карающую Россию. В таком же ключе решена и отлитая бронзе уже в начале XIX столетия скульптура Ивана Мартаса «Актеон», украшающий Большой Петерговский каскад. Ревельские эрудиты могли подсказать Петру и Микете, что эпизод «Метаморфоз, Овидия, Диана и Актеон» может иметь еще один слой аллегории в связи с названием города Реваль, почти однозвучным с немецким «Рефаль» — «гибель или падение Касули». Не исключена возможность, что выбор сюжета — для главного живописного украшения царского дворца, был навеян не разговором с Микетти, а увиденным в Нарве большим деревянным рельефом, посвященным победе шведов над русскими под Нарвой в 1700 году. В Георгии Победоносце, изображенном в верхней части рельефа, можно смотреть намек на короля Карла XII, а в окруженном нимфами богине Дианы – охотники Актеони с рогатой оленьей головой, на Петра I, по неопытности и малодушию бежавшего из-под Нарвы в крестьянской одежде, оставив свое войско перед боем и передав командование иноземному авантюристу, герцогу де Кроа, который был взять шведами в плен вместе с семью десяти русскими офицерами. Если Петр I видел этот рельеф во время своих неоднократных пребываний в Нарве, у него могла возникнуть жажда мести. Затаив обиду, он решил символически отомстить шведам, следуя татарской пословице. Месть должна быть преподнесена на серебряном подносе. Аллегоричные четыре маленьких плафона на потолке парадного зала с изображениями розы, лилии, снопа и ласточки. Ревельский живописец использовал при их создании гравюры Себастьена Леклерка, в основу которых легли гобелены, сотканные в Париже для Людовика XIV по эскизам Шарля Лебриэна. Олицетворяя весну и лето, изображения на плафонах как бы подчеркивали, что царский дворец является летней резиденцией. В то же время, Роза, помещенная над вензелем Екатерины, является неувидаемым галантным комплиментом царицы вкупе с латинским девизом «соединенная красотой оружия». А сноб над монограммой Петра I намекает не только на лето, но и на его завоевание, поскольку в европейской эмблематике сноб является также символом единства страны. Елизавета Петровна была встречена салютом. Ландрат Штакельберг прочитал свою посвященную императрице Оду. Елизавета, восседавшая на коне и одетая то в мундир преображенского полка, то амазонкой, понравилась ревельцам. В большую палатку, поставленную для нее в парке, были допущены для целования руки также два голландских купца, знавших ее отца. Елизавета в этот приезд не только веселилась, но и занималась европейской политикой. По прибытии посланника Австрии во дворце был ратифицирован австро-русский договор, который впоследствии способствовал началу Семилетней войны.